Глава 41. Ночная смена выдалась не просто спокойной, а до ужаса скучной. Холл пустовал. Двери отеля в последний раз открылись часа два назад, впуская припозднившихся и подвыпивших гостей. Зоя дремала за стойкой ресепшена, а Рикардо прилег на подлокотник диванчика, не в силах больше таращиться в пространство и бороться с сонливостью. Он уже почти уснул, когда раздался звонок телефона. Видно, Зоя тоже успела задремать довольно крепко, судя по тому, что выглядела она испуганной. «Алло!» – ответила девушка по-русски. Даже с такого расстояния Рикардо различил женские крики. Заинтересованный он подошел ближе, а Зоя уже что-то торопливо говорила в трубку, в которой кричали все громче. «Что там происходит?» – уточнил Рикардо. На испанском Зоя почти не разговаривала, но из пары слов Рикардо понял, что в одном из номеров завязалась драка. Пришлось перейти на английский, который он понимал лучше, чем русский, и на котором Зоя хоть как-то могла изъясняться, чтобы узнать, в каком номере драка. Немешко Рикардо рванул к лифту, а Зоя уже снова куда-то звонила. Картина, что предстала ему, когда распахнул дверь в номер, шокировала даже его. Дрались двое, мужчины. Причем целью обоих было явно убийство. Они катались по полу, по которому были разбросаны осколки посуды и еды, ожесточенно мутузили друг друга кулаками. У обоих уже лица были в крови. Рядом бегали и верещали, по всей видимости, их жены. И самое печальное во всей этой ситуации – то, что в угол комнаты забились дети и громко плакали. Шум стоял такой, что не услышать его было невозможно, но из соседних номеров никто не казал и носа. Быстро оценив ситуацию, Рикардо кинулся в самую гущу драки, но разнять дерущихся получилось не сразу. А потом и ему досталось. Видно, мужики настолько обиделись, что им помешали убить друг друга, что всю свою злость решили выплеснуть на голову Рикардо. И вот уже они оба колотили его, а он как мог от них отбивался, пытаясь сохранить свою целостность и никого не покалечить. Но перевес был не на его стороне, и Рикардо решил больше не деликатничать. Сначала одного драчуна, а потом и второго он двумя точными ударами отправил в нокаут. При этом у него уже была разбита губа и подбит глаз, судя по ощущениям. Ну и примерно одновременно с нокаутом подоспела помощь в лице наряда полиции. Следом за полицией приехала и неотложка. Мужиков привели в чувство. Всем участникам драки, включая Рикардо, была оказана первая медицинская помощь. Выяснилось, что не обошлось без переломов. У одного мужика была сломана рука, у другого – пару ребер. Но даже в таком состоянии они готовы были снова наброситься друг на друга. Это ж что можно до такой степени не поделить, если сразу становилось понятно, что до драки они дружно выпивали в номере. Ну и больше всего в этой ситуации было жалко детей, на которых все продолжали не обращать внимания. А ведь они были совсем маленькие, старшему не больше пяти лет. Но и Рикардо взял на себя смелость отвести малышей в другую комнату и хоть как-то успокоить. Вскоре и управляющий отеля подъехал. Пострадавших в драке к тому времени уже увезли в больницу, а полиция брала показания у их жен. Рикардо от госпитализации отказался. Правда, и в зеркало на себя взглянуть не решался, представляя, как выглядит его лицо. «Спасибо, что вмешался!» С чувством поблагодарил его управляющий, когда полиция уехала, а мамаши наконец-то занялись своими детьми. «Идиоты! Не умеешь пить, не пей!» – добавил он и выругался по-русски. Вместе с Рикардо они покинули номер. К тому времени на этаже уже появились любопытствующие гости отеля, которых управляющий вежливо попросил разойтись по своим номерам. Сам он выглядел расстроенным нетрудно было догадаться, чего. Подобные разборки всегда бросают тень на отель. И утаить случившееся точно не получится. А еще и отец тут, и завтра управляющему держать ответ. И перед ним тоже. «Не за что», — отозвался Рикардо. «На его месте любой поступил бы так же». «Ты сам как?» — посмотрел на него Павел. «Можешь не дорабатывать сегодняшнюю смену, «Все равно я останусь тут до утра», — вздохнул он. «Со мной все в порядке», — заверил его Рикардо. «И смену я доработать точно смогу». «Ну, как знаешь», — пожал плечами управляющий и отправился в свой кабинет. Рикардо же вернулся в холл на привычный диван. Зоя посмотрела на него с уважением, что немного подогревало тщеславие Рикардо. Лицо соднило, но на это он старался не обращать внимания. Обидно, что придется предстать перед Ульяной с побитой рожей, но тут уж ничего не поделаешь. И еще Рикардо не мог избавиться от мысли о тех бедных детях. Интересно, как часто им приходится становиться свидетелями такого поведения родителей? И как вообще родители могут напиваться до такой степени, имея малолетних детей? Ведь пьяные были не только папашки но и матери. «Пабло, можешь подняться в мой номер?» — позвонил сеньор Мартин, едва он успел войти в свой кабинет. «Ну вот, теперь подремать точно не получится». А он так надеялся. Звонок дежурной ресепшионистки разбудил его, не успел он погрузиться в глубокую фазу сна. Они с Мариной долго гуляли после ресторана. Потом он проводил девушку домой и, конечно же, не отказался от приглашения на чашечку чая. Никакой чая они, естественно, пить не стали, а занялись любовью. От этой девочки у Павла сносило крышу. Еще ни к одной он так не относился. Из доли эйфории он понимал, что тоже ей сильно нравится. Ужасно не хотелось оставлять ее одну и отправляться домой. Но завтра ему точно придется появиться в отеле, раз начальство пожаловало, пусть и не с официальным визитом. И перед работой хотелось хоть немного поспать и восстановить силы. Однако и этого ему не позволили. Сеньор Мартин встретил его в халате и не по-ночному бодрый. Впрочем, на улице уже занимался рассвет. «Рассказывай, Пабло, что творится в моем отеле» строго велел хозяин. Пришлось держать ответ как на духу. Об инциденте этом сеньор Мартин все равно узнал бы, да и смысла скрывать не было. «Завтра же выселяй к чертовой матери без права заселения в отель снова», — велел начальник. «От таких постояльцев нужно держаться подальше». С этим Павел был абсолютно согласен. Таким гостям точно не место в приличных отелях. «Хорошо, ваш сын вмешался вовремя, а то неизвестно еще, чем бы дело закончилось», — проговорил Павел. Полицейский ему сообщил, что если бы помощь не подоспела так вовремя, то дело могло дойти до убийства. «Вот как!» — удивился сеньор Мартин. «А Павел удивился тому, что он удивился. Неужели сеньор Мартин мог подумать, что сын испугается пьяной драки?» Должно быть, он его сильно недооценивает. К слову, за время работы в должности портье Рикардо неплохо себя зарекомендовал. Если честно, Павел предполагал сначала, что он и пары дней не продержится, что мажористость не позволит парню заниматься отчасти плебейской работой. Но он ошибся, работал испанец на совесть и ни на что не жаловался. Рассказал Павел и о том, что сам Рикардо немного пострадал в драке, и что он отказался заканчивать смену раньше. Сеньор Мартин выглядел довольным, но от комментариев воздержался. Павлу даже интересно стало, состоится ли у отца с сыном разговор на эту тему. Впрочем, это уже была не его забота. Отпустил его сеньор Мартин, когда наступило время пробуждения. Дома сейчас уже точно прозвенел будильник, ну а он уже пару часов как на работе. Эх, а спать хотелось все сильнее и сильнее.